Деревня приглушенно молчала. Возле домов на лавочках сидели люди, а возле дома убитого стояла недвижняя толпа. Под низким небом на сером от цвета снегу можно было насчитать человек сто, и следователь Качушин перестал улыбаться. Теперь увиделось, какой у него длинный и узкий лоб, как чиста и румяна кожа лица, и какие странные губы, квадратные. «Пойдемте, Игорь Валентинович», — сказал Онискин, «Чего стоять?» В милицейском кабинете Качушин снял широкоплечье пальто, и в комнате сразу сделалось светлее. Такой яркий голубой свитер был на следователе. Потирая озявшие руки, он прошелся по кабинету, и вслед за ним пробежал голубой отблеск по ободранному шкафу по русской печке. Теплые ботинки следователя поскрипывали, Светлые легкие волосы шевелились от движения. «Поехали, Федор Иванович», — сказал он. «Давайте с самого начала и подробно». Анискин стоял возле стола, а когда следователь сел, то участковый сделал еще шаг вперед и молча положил на стол несколько больших фотографий. Потом он отступил на прежнее место и замер. В милицейской комнате уютно потрескивала раскаленными кирпичами печка. Беззвучно переходил из угла в угол потревожный кот Васька. Наблюдая за тем, как Качушин разглядывает фотографии, участковый стоял ровно, не шевелясь. Он приподнял подбородок, глаза заузил, а спина казалась жесткой, деревянной. Наконец Качушин отложил в сторону фотографии, выпрямился, и участковый увидел на его лице нерешительную смущенную улыбку. «Протокола есть», — доложил участковый. «Вот они». Четкими движениями он вынул из потрепанной планшетки несколько листов клетчатой бумаги, исписанной крупными буквами, опять сделал шаг к столу и положил на него листки. «И вещь доки имеются», — продолжал участковый, вынимая из кармана бутылку из-под рислинга, завернутую в газету, медное колечко и бумажную гильзу. «Вот, а это протокол осмотра трупа». Качушин, охватив виски ладонями, стал читать протоколы, а Анискин неподвижно стоял. Ночь участковый не спал. Глаза сами собой закрывались. По телу пробегала сладкая длинная волна, а мысли путались. Его покачивало, как на лодке. И он думал о том, что в протоколе есть слово «навылет», которое он написал отдельно, А утром приходил к его дочери Зинаиде Фельдшер Яков Кириллович и сказал путно. Видимо, болезнь не тела, но духа, хотя и сие еще известно приблизительно. Отлично, как бы издалека донесся голос следователя. Картина вырисовывается. Качушин несколько раз прошелся по кабинету. Ходил он быстро. В углах повертывался резко и руки держался спиной. Походив, он остановился, приподняв голову, посмотрел на участкового и стал понемножечку краснеть. Он увидел, что участковый стоит перед ним на вытяжку, что валенки Анискины по-солдатски приставлены один к другому. Следователь краснел отчаянно, тяжело, он так покраснел, что глаза поголубели, а квадратные губы сделались черными. Федор Иванович пробормотал он. «Федор Иванович!» Несколько секунд участковый молчал, а потом сказал задумчиво. «Я тогда протокола не пишу, когда дело пустяшное, а уж когда содеялось убийство!» Анискин сел на табуретку и приглушенно засмеялся. «Ты меня тоже прости, Игорь Валентинович», — сказал он. «У тебя впервой убийство, а я стою как дурак с надутыми губами». Вот слушай, Игорь Валентинович, как и что произошло. В комнате было тепло, уютно. Сквозь растаявшие окна виделся кусок снежной оби, старый осокорь на берегу, угол сельского совета с красным флагом на крыше. Участковый рассказывал медленно, останавливаясь, задумываясь. Слушай его, Качушин Тора рассказывал по кабинету, То присаживался на табуретку, то останавливался возле печки со скрещенными руками на груди.